Сказав все это, он посмотрел вокруг и увидел капитана своего корабля, стоящего у руля и смотрящего то на наполненное ветром паруса, то вдаль. И он сказал, «Терпелив, слишком уж терпелив, корнчи моего корабля. Ветер дует, и беспокойны паруса, даже руль сам ищет направление». И все же спокойно ждет капитан моего молчания. И эти моряки, которые слышали хоры огромных морей, тоже слушали меня терпеливо. Но сейчас они не могут ждать дольше. Я готов. Ручей достиг моря, и снова Великая Мать прижимает сына к своей груди. Всего хорошего вам, люди Арфалеса. Этот день окончился. Он закрывается для нас, как водяная лилия закрывается для собственного завтра. То, что было дано нам здесь, будем хранить. И если этого недостаточно, тогда снова должны мы собраться и вместе протянуть руки дающему. Не забывайте, что я вернусь к вам снова. Еще немного, и моя тоска начнет собирать пыль и пену для другого тела. Еще немного, мгновение отдыха в попутном ветре, и другая женщина родит меня. Всего. Хорошего вам и моей юности, которую я провел с вами, ведь только вчера мы встретились во сне. Вы пели мне о моем одиночестве, а я из ваших стремлений строил в небе свой воздушный замок. Но сейчас наш сон ушел от нас, и наши сновидения растаяли, и рассвет уже давно настал. Полдень уже подходит к нам, наша дремота уже превратилась в день, и мы должны расстаться». Если в сумерках памяти мы встретимся еще раз, мы снова будем говорить вместе, и вы споете мне песни с более глубоким смыслом. И если наши руки встретятся в еще одном сне, мы построим другой воздушный замок. Говоря так, он дал сигнал морякам, и сразу же они подняли якорь и сняли корабль с места, и он двинулся на восток. И крик вырвался из уст толпы, и он поднялся в темноту и понесся над морем, как будто протрубили огромные трубы. Только Алмитра молчала, следя за кораблем, пока он не исчез в тумане. И когда все люди разошлись, она все еще стояла одна на набережной, вспоминая сердцем его слова. Еще немного, мгновение отдыха в попутном ветре, И другая женщина родит меня. Конец озвученной книги. Читал Биг Баг.